Глава двадцать третья. «Зал проще сжечь, чем отмыть», — честно сказала я. Дракон хмыкнул. «Жечь — это, конечно, по моей части, но это мы всегда успеем. Давай попробуем его реанимировать». «Для этого нужно помыть окна, постирать занавески, протереть пыль, проверить все светильники, выкинуть всю мебель и купить новую. Паркет...» Тут я сбилась с мысли, вспомнив состояние напольного покрытия. «Паркет все же предлагаю сжечь», — закончила перечисление. Дракон с невозмутимым видом выдохнул струйку дыма и задумчиво спросил. «Сколько бытовых магов тебе нужно, чтобы привести зал в порядок?» «Как ты это делаешь?» — спросила я, шокированно смотря на медленно тающее в воздухе облачко. «Делаю что?» «Ну это!» — я ткнула в сизое облачко. а, -а...» — протянул парень. «Ну, я ж чистокровный дракон!» «И прямо можешь огнем пыхнуть?» — спросила я, с любопытством рассматривая парня в комплекте с дымом. «Могу!» кивнул Дракблат. «Прям в человеческом обличье?» удивилась я. «Я дракон. Обличие — лишь то, что видят окружающие. Вся суть в магии», — пожал плечами парень. «Так сколько бытовых магов тебе нужно?» «Ой, представления не имею», — честно сказала я. «Ладно, зал надо будет посмотреть», — задумчиво кинул Дракблат. «А как ты это сможешь оценить?» с сомнением спросила я. «Ты удивишься, но чему только не учат детей аристократов?» хмыкнул дракон. «Считать бытовых магов и сортировать папочки?» — улыбнулась я. «Ага», — как-то странно ответил парень, на пару мгновений задержав на мне внимательный взгляд. «Считать папочки и сортировать бытовых магов». Я прыснула, а дракон отвёл глаза и спрятал улыбку в своей чашке с кофе. «Что ты нашла в отчётах?» Парень продолжил задавать вопросы по существу с невозмутимым видом. о тебе понравится». Пробормотала я, доставая бумаги. «Итак, ресторация наливное яблочко обещала поставить порционные закуски из расчёта 250 граммов на человека. Ресторация сладости и гадости должна была привезти пирожные из расчёта 250 граммов на человека. Ресторация горячо-холодно...» «Дай угадай», — перебил меня парень. «Тоже должна была поставить еду из расчёта 250 граммов на человека?» «Как ты догадался», — рассмеялась я. «Методом сложной дедукции». усмехнулся дракон. «Что-то кроме еды было?» «Музыканты от императорского театра», — отозвалась я. «И что-то под названием «Творческие активности из расчета треть золотого на человека». Дракон протянул руку, я дала ему бумаги. Некоторое время он рассматривала их, шурша листами. А я, в свою очередь, рассматривала его. Прядь мягких шоколадных волос упала на лицо парня, скрывая желтые опасные глаза. Бумаги в широких ладонях, сильными пальцами казались неуместными. В таких руках нужно держать оружие. Воображение пошло дальше и нарисовала Драгблада, тренирующегося с двумя мечами. В моих мыслях он почему-то оказался раздет по пояс, и раздетая выглядела как мечта любой женщины. Так что-то я не о том думаю.